Кроме того, попадаются картины из жизни рабочего класса. Это уже совсем подлая фашистская стрепня. В маленьком городочке на юге, где идиллически шумят деревья и мирно светят фонари, мы видели картину под названием «Рифрав». Здесь изображен рабочий, который пошел против своего хозяина и х о з я й с к о г о профсоюза. Дерзкий рабочий стал бродягой. Он пал весьма низко. Потом он вернулся к хозяину.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 Если мама была величиной чуть побольше кошки, то д и т я было совсем уже микроскопическое, розовое, голое, вызывающее жалость. Мама нежно л и з а л а своего ребеночка, кормила его, гладила голову, не сводила с него глаз. На зрителей она не обращала никакого внимания. Это было воплощение материнства. И тем не менее, никогда в жизни мы не видели более злой карикатуры на материнскую любовь. Все это было так похоже на то, что делают люди, и в то же время почему-то так неприятно, что небольшая толпа, собравшаяся у витрины, не произнесла ни слова. У всех на лицах были странные смущенные улыбки. Мы с трудом оторвались от обезьяни витрины. Потом мы признались друг другу, что глядя на обезьяну с ребенком, подумали об американской кинематографии. Она так же похожа на настоящее искусство, как обезьяни любовь к детям. Похоже на человеческую, очень п о х о ж а и в то же время невыносимо противно.